Глава 54. Я помчался в больницу к маме Джане. Она приняла меня в своем кабинете. Это небольшой зал в самом центре отделения. На стене за ее спиной висели десятки фотографий маленьких мальчиков и девочек. Все они улыбались. «Должна сообщить, что вы не подходите для данной пересадки. Сродства не выявлено. Иначе будет отторжение». С костным мозгом разговор особый. У матери тот же результат. «Да, жена говорила. У нее совместимость выше, но и этого недостаточно. Вы давно живете вместе?» «Извините, в каком смысле?» «Нет, я хотела узнать, как давно вы знакомы?» «Мы женаты три года». «А ребенок родился совсем недавно. И что с того...» «Нет, я тут вижу...» Мама Джана еще раз заглянула в бумаги с результатами анализа, потом быстро посмотрела из-под лобья поверх очков мне в глаза, словно хотела сверить с моим лицом то, что было написано в этих бумагах. Она молчала. «Показатели скачут?» «Этот анализ делается исключительно на совместимость донора и реципиента». «Я почувствовал себя виноватым. От меня не было никакого толка. Я ее разочаровал. Я не знал, что сказать». «Будем искать другие варианты», — сказала врач. Она протянула мне ксерокопии моих анализов, давая понять, что разговор окончен. «Не сомневайтесь». Я вышел из кабинета и побрел по больничному коридору. Я чувствовал себя никчемным. По сравнению с почкой или любым другим органом взятия костного мозга — плевое дело. Игла вводится в кость таза под наркозом. Проще простого. Но я не мог и этого. Я готов был отдать Марио все — яички, глаза, мозг, сердце. Однако мне не разрешалось поделиться с ним частичкой материи, которую изъяли бы из меня без всякого труда. Через короткое время она восстановилась бы в моем организме. В конце коридора из окна падал яркий свет. Он отражался в начищенном до блеска полу и слепил меня. Я держал в руках копию моих анализов. Взглянул на одну из страничек. «Тканевая типизация. Детерминанты. HLA». Но в голове крепко засел тот последний взгляд врача. Я вернулся назад и без стука взялся за ручку. «Почему вы об этом спросили?» — сказал я, входя, как будто наша беседа не прерывалась. «Почему вы спросили, когда я познакомился с женой?» «Дело в том, что ваш генетический код не совпадает с кодом пациента. Совершенно не совпадает». Скажите прямо, это означает, что при отсутствии родственного донора нет никакой надежды. Насколько мне известно, я, понятное дело, не специалист, но, насколько мне известно, миелоидная лейкемия... Знаете, лучше не надо. Извините, я только хотел узнать, какая терапия в данном случае... Дело не в терапии. А в чем? Сеньор Скарпа. Врач посмотрела на меня в упор. «Вы действительно хотите это знать?» Я сглотнул. «Марио умрет?» «Марио может умереть, но может исправиться. Только сейчас речь не о Марио, а о вас. Обо мне? Я тоже нездоров. Вы что-то нашли в моей крови». «Я уже сказала, что данный анализ не является диагностическим. Он только показывает совместимость кандидатов в доноры и реципиента. В вашем случае совместимость нулевая». «Я понял». «Не думаю, что вы поняли». «Мне нужно это осознать. Это не так просто». Нужно с этим как-то смириться. Я должен свыкнуться с мыслью, что не в состоянии ничего сделать для своего сына. Это не ваш сын, сеньор Скарпа. Что? Вы не являетесь биологическим отцом Марио.